В доме однажды появилась умная и вполне счастливая женщина, которую Глория Грэнджер постоянно унижала, наслаждаясь этим. Так мог поступать только прирожденный садист. — Ты ведь ненавидела ее, правда? — тихо спросила Уиллу. — Сильно, без малейшего колебания, — ответила Сьюзан. — Рискованная откровенность с твоей стороны. А почему бы и нет, особенно теперь? «Ведь грешно оклеветать покойник. «Скажи, Сьюзен, спросила Уилоу, — «а чем ты занималась раньше?» «Работала медсестрой в отделении по выхаживанию недоношенных детей. Но смерть младенцев стала для меня невыносимым испытанием. Я ушла из клиники и научилась печатать на машинке». «Да, это должно быть ужасно. Выше человеческих сил». наблюдать, как гибнут дети. Но мне теперь понятно, почему ты так защищаешь уязвимую Петти Смит. Не вижу особой связи между моим уходом из клиники и чутким отношением к Пэтти. Она не такая уж и беспомощная. Просто я не могла смириться с тем, что она безнаказанно позволяла издеваться над собой. Меня бесило ее смирение. Боже! воскликнула Уиллоу. увидев в дверях Питера Фарвилда. На его самодовольном лице мелькнула застенчивая улыбка. Уиллоу стала не по себе, и она ухватилась за спинку стула, чтобы не потерять равновесие. «Я выпровожу его отсюда, пока Мэрилин не вернулась. Она просто сойдет с ума, если увидит его здесь», — всполошилась Сюзан. «Сейчас вернусь». Уиллоу смотрела, Как уверенная эта высокая широкоплечья женщина шла через всю комнату. Она была почти одного роста с Питером Фарголдом. Сьюзен заговорила с ним. Он добродушно улыбнулся ей и взял с под у проходящей мимо прислуги чашку чая. Они разговаривали так тихо, что Уиллоу не могла расслышать ни единого слова. «Ничтожество!» — проговорила Сюзан, вернувшись к Уиллоу. Он сказал, что Глория хотела, чтобы он присутствовал на ее похоронах, и он не мог нарушить ее волю, несмотря на всю абсурдность его появления. Ума не приложу, как мне его отсюда выдворить, избежав неловкой сцены. Уиллоу понимала, что и необходимо поговорить с Питером, узнать, как повлияла на него их встреча. Нужно проявить чудеса дипломатии, чтобы он дрогнул и признал себя виновником аварии. Но Уиллоу чувствовал себя слишком слабой, чтобы выиграть этот бой с преступником. Она беспомощно огляделась, ища Тома, но его не было вблизи. — С тобой все хорошо? — спросила Сьюзен и пристально на нее посмотрела. — Ты очень бледная? Уиллоу заставила себя улыбнуться. Да, мне сделалось немного дурно. Сегодня утром я попала в автокатастрофу. Ты нигде не видела человека, с которым я пришла? Его зовут Том Уорд. высокий, с перебитым носом. Нет, ответила Сьюзен. Но мне кажется, тебе лучше уединиться, пока я буду его искать. Иди в кабинет, там тихо, и ты сможешь отдохнуть. Сьюзен вывела Уиллоу из шумной людной компании. и проводила в кабинет Глории. Там уже находилась элегантная пожилая женщина. Это она сидела в церкви возле Джеральда Плимптона. «Здравствуйте», — сказала почтенная леди, когда Сюзан пододвинула Уиллоу стул. «Я Серена Маркер. Сюзан Робинсон. Я работала у Глории Грэнджер. А это Уиллоу Кинг. Она не очень хорошо себя чувствует». «Если вы хотите вернуться к гостям, я останусь, мисс Кинг?» Сирена Маркер ласково улыбнулась Уиллоу и сказала, что она была редактором одного женского журнала, в котором регулярно печаталась «Глория». «Мне тоже понадобилось присесть», — призналась она. «Артрит, сами понимаете. Почувствую себя лучше». Уиллоу открыла новой знакомой причину своей внезапной слабости, а потом невзначай спросила, что Сарана думает о Глории и о ее книгах.